Прошло несколько секунд. «Алло!» — говорит барон Шудлер. «Ах, это вы, дорогой друг! Когда я мог бы вас повидать?» «Именно сегодня!» «Дело весьма срочно! Через полчаса! Хорошо? Я приеду!» Ноэль повесил телефонную трубку и с такой силой потряс Симона за плечи, что тот невольно подумал, «Черт побери! Хоть он и стар, а не хотел бы я схватиться с ним в рукопашную!» «Ах, дружок!» — проговорил Ноэль, — «как это было бы замечательно!» Пока автомобиль вез его к адвокату, жившему на другом берегу сены, Ноэль нервно подстукивал подошвой по коврику, лежавшему под ногами. «Какой это был бы чудесный подарок к первой годовщине смерти Франсуа!» — мысленно повторял он. Жан Розерберг, красивый еврей со смуглым лицом и тронутыми сединой волосами, чуть косящим взглядом любил старинную мебель и редкие книги этот крупный адвокат постоянный консультант нескольких известных фирм в том числе и банка шудлеров газеты экодиюматен стали литейных заводов льефор всегда старался не доводить дело до судебного разбирательства и слыл великим специалистом по части арбитража и мировых сделок слушая клиента он неизменно упирался Большими пальцами рук в подбородок, остальные же пальцы переплетал между собой, в результате чего у него перед лицом возникало нечто, напоминавшее рогатку. «Чем могу быть вам полезен, дорогой друг?» — осведомился адвокат. Шудлер шумом выдохнул в воздух. Внезапно банкира охватила жестокая тревога. «Неужели великолепный план?» возникший в его голове, будет сейчас разрушен ответом юриста. «Может ли опекун, выступающий в качестве такового, — спросила наконец, — потребовать учреждения опеки над одним из родственников опекаемого?» «О, вы ставите передо мной вопрос из области гражданского права. Насколько я понимаю, вы собираетесь выступить в качестве опекуна своих внуков».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 Адвокат повернулся, отыскал на нижней полке стоявшего позади него книжного шкафа нужный том из собрания трудов до и принялся быстро листать его. Вот-вот, проговорил он, учреждение опеки, как раз то, что нам нужно. Он взял большую лупу, помогавшую ему лучше разбирать мелкий шрифт и прочел вслух. Об учреждении опеки может ходатайствовать от имени совершеннолетнего родственника его законный опекун.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 А по каким именно мотивам можно требовать учреждения опеки? О, мотивы. Мотивы могут быть самые различные. Обычно предъявляется обвинение в мотовстве. Вы имеете дело с мотом, не так и отлично. Но будьте осторожны. Я вспоминаю, что несколько лет назад мне пришлось столкнуться с подобным же случаем. Нужно суметь доказать, что непомерное расточительство действительно подвергает опасности состояния этого субъекта.